Глава 1.1 Мать моя женщина, где я оказалась? Небольшая комната, скромный интерьер, сумасшедшие посетители. Неужели это какой-то розыгрыш от моих коллег? Нет, вряд ли. Медицинский юмор, конечно, циничен и безжалостен, но не до такой же степени. Тем не менее, я понятия не имею, где нахожусь, а маменька этой малахольной девахи в любой момент может ворваться сюда за скандалом. Уж я-то за годы работы насмотрелась на буйных пациентов и их родственников, меня скандалами не испугать. Но все равно не хочется нарываться на скандал с людьми, по которым плачет психиатр. Осторожно выбравшись из постели, я с изумлением обнаружила, что и на мне надета старомодная сорочка, но уже без кружавчиков. Я точно помню, что засыпала в ночнушке из льна. Ее подарила мне бабушка. Стоило повернуть голову, как на лицо упали длинные каштановые пряди. Это еще что такое? Я взяла пальцами эти волосы, которые почему-то растут из моей головы. Дернула их в слабой надежде, что имея дело с париком. Но ощутила лишь боль. «Кажись, мои собственные». Но я всегда была рыжей, да и стрижку делала регулярно, когда бы они успели отрасти до пояса. Краем глаза я заметила у двери небольшое овальное зеркало. На дрожащих ногах я подошла к нему, взглянула на отражение и в ужасе отпрыгнула от этой проклятой вещицы. На меня смотрит какая-то чужая тётка. Ну ладно, не тётка, а довольно молодая девушка. Но все равно чужая, не я. Эти тонкие нежные черты лица, которых у меня отродясь не было, откуда они взялись? Эти нежные губы, про которые обычно говорят, что они похожи на лепестки роз. А глаза? Где мои ярко-зеленые глаза, из-за которых ко мне приклеилась кличка ведьма? Из зеркала на мир смотрят светло-карие глаза незнакомой девушки, в теле которой оказалась я, Лиза Королёва. Где я? Помню, накануне я отсыпалась после смены, у меня совсем не было сил. Как меня занесло в это странное место? Увидев окно, я подбежала к нему и обомлела. Внизу раскинулась грунтовая дорога, по которой на моих глазах разъехались два экипажа, запряжённые лошадьми. Мать моя женщина прошептала я в ужасе глядя на этот пейзаж, который был нормальным лет двести назад. Отец мой грешник Задернув шторы, я ясно поняла, что хочу одного домой обратно в свою ипотечную студию, в реанимацию к пациентам, которых надо перевязывать, вести журнал, вводить препараты. как там они без меня? Сегодня с утра я должна была заступить на смену, но... Боже, о какой ерунде я думаю. Уж без меня как-нибудь больница справится, не пропадет. Нужно выбираться из этого сумасшедшего дома или мира. Но как? Помимо кровати в спальне стоит объемный эллипсоид с двумя створками, к которому я поспешила. Может, это портал? Машина времени... Или что-то, что вернет меня обратно в мое тело?» Я дернула на себя створки в надежде увидеть внутри установку для обмена телами, душами, в конце концов, хоть что-то. Но внутри оказались обычные полки со всякими тряпками. На вспыхнувшую в душе надежду уронили бетонную стену.